Вот если бы оно пришло само собой, без труда, нет, этого не бывает. Нужны напряжения и ограничения, нужна воля. К счастью, развить и сохранить здоровье ребенка проще, чем взрослого. В детском организме еще действуют врожденные программы активности, которые являются необходимым элементом роста. Как уже говорилось, условия здоровья – это физические нагрузки. правильное питание и закаливание, но обязательно в условиях детского коллектива. Только в нем можно реализовать естественные задатки развития ребенка. О питании. Материнское молоко в первый год, потом различные прикормы с добавлением соков и фруктов, с постепенным переходом к обычной диете взрослых. Состав диеты – Полноценные и легко перевариваемые белки, жиры, углеводы, витамины. Постепенная тренировка пищеварительного тракта грубой пищей, Поменьше каш, побольше овощных блюд, желательно из разных сырых овощей и фруктов. И в хорошо протертом виде. Плюс большое количество соков. Давать пищу только тогда, когда ребенок проголодался. И только в тех количествах, пока он ест ее с аппетитом. Пусть он кончит трапезу немного в впроголодь. Это первый регулятор аппетита. Второй – физическая активность. Полнота не означает здоровье. Масло и сметану нужно строго дозировать. Как правило, здоровый ребенок только до двух-трех лет выглядит полненьким. Потом должен быть худым. Если здоров и подвижен, худобы бояться не нужно. Еще один совет. Всякое расширение диеты, что всегда желательно, должно проводиться постепенно. Сначала пробную маленькую порцию, на следующий день повторить ее, потом чуть побольше, дальше столь же осторожно. Таково общее правило тренировки – постепенность. Оно касается и кишечника. Контрольные показатели правильного питания вес и толщина кожной складки. Ребенок должен набрать вес, но в то же время не должен толстеть. Однако это только внешний результат питания, но не самый главный. Основное – это обеспечение правильного развития всех органов. Для этого нужны не столько калории, сколько витамины и полный набор микроэлементов. Получить их можно только в большом ассортименте сырой растительной пищи. Прибавление к обычной пище значительного количества сырых овощей, фруктов и соков не только необходимо, но и более важно, чем углеводы и калории. Не менее 300 граммов в день, а для пятилетних и старше – полкилограмма и даже до килограмма. О физической активности. Если смотреть очень далеко назад, то наш детеныш – Висел на матери, которая сама была в движении целый день. Как только он начинал ползать, движение становилось основным его времяпрепровождением. И даже не ходьба, а игры с беганием, лазанием по деревьям, возня и драки с полным напряжением сил. Посмотрите на современных детей. Ничего похожего. Все условия жизни и усилия воспитателей направлены на то, чтобы погасить заданную в генах потребность к движению. Поскольку человек – самое воспитуемое существо, то это погасить удается. Возродить потребность в движении в позднем возрасте уже невозможно. Для этого нужны очень сильные стимулы. Как же быть? Уроки физкультуры дома, в детском саду, В школе нужно самое простое – дать свободу, пространство, разновозрастное детское общество. К сожалению, это очень трудно. Дома ребенку нужно соблюдать порядок, компании нет, в одиночку можно только сидеть, во двор выпустить – страшно, машины, дурные примеры. В детских яслях или саду тоже мало пространства, и опять же страшно, а вдруг травма? Кроме того, вечная боязнь простуды. Бегает, вспотеет насморк, ангина, пневмония, атит. Нужно одевать теплее. Вместо шумных игр